Путь к горам занял несколько дней. Ночами они спали под повозками, поставленными в круг. День ото дня холодало. Сань часто спрашивал себя, не суждено ли им с братом насмерть замерзнуть. Лед угнездился у него внутри. Тяжелая, испуганная, ледяная сердцевина. Глава 13 9 марта 1864 года Госсы и Сань начали врубаться в гору, которая была помехой железной дороги, что протянется через весь североамериканский континент. Стояла одна из самых студенных зим, какие помнила Невада. Дни были до того холодные, что, казалось, дышишь ледяными кристаллами, а не воздухом. Сань и Госсы до сих пор работали западнее — где готовить почву и класть рельсы было полегче. Их привезли туда в конце октября прямо с судна. Вместе со многими другими, доставленными в цепях из кантона, их встретили китайцы, которые отрезали себе косы, надели платья белых, нацепили на грудь часовые цепочки. Братьев принял человек, носивший, как они, фамилию Ван. Сань до смерти перепугался, когда госсы обычно не говоривший ни слова, открыл рот и запротестовал. На нас напали, связали и погрузили в трюм. Мы вовсе не хотели ехать сюда. Сань думал, что долгое путешествие наконец-то закончилось. Человек, стоящий перед ними, ни в коем случае не потерпит таких резких слов. Наверняка достанет из-за пояса оружие и пристрелит их обоих. Но Сань ошибся. Ван захохотал, словно Госсы сказал что-то ужасно смешное. — Вы просто собаки, — сказал Ван. — Дзи прислал мне говорящих собак. Вы моя собственность, пока не заплатите за переезд через океан, за прокорм и проезд сюда из Сан-Франциско. Отработайте сполна все мои расходы. Через три года можете делать что угодно. Но до тех пор вы мои. Здесь кругом пустыня, бежать некуда. К тому же волки, медведи и индейцы, которые мигом перережут вам горло, снимут скальп и выпьют мозги, как сырые яйца. А если вы все-таки попытаетесь бежать, у меня есть настоящие собаки-ищейки, которые вас выследят. Тогда не миновать кнута, и работать придется лишний год. Теперь вы знаете, что вас ждет. Сань смотрел на мужчин за спиной Вана. У каждого собака на поводке и ружье в руках. Странно, белые мужчины с густыми бородами готовы повиноваться приказам китайца. Да, они оказались в стране, ничем не похожей на Китай. Поселили их в палаточном лагере, в глубокой ложбине, где протекал ручей. По одной его сторону размещались рабочие китайцы, по другой — ирландцы, немцы и прочие европейцы. Отношения между двумя лагерями были весьма напряженные. Ручей был границей, которую китайцы без нужды не переступали. Ирландцы, часто пьяные, кричали им бранные слова и бросали на китайскую сторону камни. Сань и Госы не понимали, что они кричат. Но камни-то бросают неспроста. Наверное, и слова такие же грубые, как камни. Жили они в палатке с двенадцатью другими китайцами, не с теми, что были на судне. Сань предполагал, что Ван перемешал новичков с теми, кто давно трудился на строительстве железной дороги, чтобы их посвятили вздешние законы и правила. В маленькой палатке царила теснота. Спали они, притиснувшись друг к другу. Так было теплее. Но вместе с тем возникало парализующее чувство, что нельзя пошевелиться, что ты связан. Распоряжался в палатке некий сюй, тощий, с гнилыми зубами, но весьма уважаемый. Именно сюй указал Саню и Гусы места для сна. Спросил, откуда они родом. На каком судне прибыли, только о себе не сказал ни слова. Соседом Саня оказался человек по имени Хао. Он рассказал, что Сюй здесь уже несколько лет, с самого начала строительства. Он приехал в Америку в начале 1850-х и сперва работал на золотых приисках. По слухам, намыть в реках золото ему не посчастливилось. Тогда он купил старую хибару, где когда-то жили удачливые старатели. Никто не понимал, зачем Сюй выложил 25 долларов за дом, где жить совершенно невозможно. Но Сюй тщательно собрал с пола всю пыль, потом снял гнилые половицы и собрал землю из-под дома. А в итоге намыл столько просыпанного золотого песка, что смог вернуться в Сан-Франциско с небольшим капиталом. Он решил уехать в кантон и даже купил билет на пароход. Но пока ждал рейса, наведался в иные из игорных залов, где китайцы проводили так много времени, играл и проигрывал. В конце концов спустил и билет. Вот тогда-то он и связался с Central Pacific и стал одним из первых китайцев, принятых на работу. Все это рассказал Хау. Как он разузнал столько подробностей, невзирая на молчание Сюя, Сань так и не выяснил. Но Хау утвердил что это чистая правда. Сюй говорил по-английски. Через него братья узнали, что кричали из-за ручья разделявшего палаточные лагеря. Сюй презрительно отзывался о людях с того берега. Они обзывают нас чинкс китаёзы. Это очень пренебрежительное слово. А ирландцы, когда напьются, обзывают нас пигс, то бишь дунь-фэнь-яо, свиньи. — Почему они нас не любят? — спросил Сань. — Мы лучше работаем, — ответил Сюй. — Старательнее. Не пьём, не убегаем. «Вдобавок у нас желтая кожа и раскосые глаза, и мне нравятся люди, которые выглядят иначе, нежели они». Каждое утро Сань и Го Сы с фонарями в руках карабкались вверх по скользкой тропе, что вела из ложбины. Случалось, кто-нибудь, оскользнувшись на обледенелой тропе, падал на дно. Двое мужчин, повредившие себе ноги, помогали теперь готовить еду, которые братья ели, вернувшись после долгого рабочего дня. Китайцы и обитатели другого берега работали поодаль друг от друга. И в ложбину спускались разными тропами и работали порознь. Десятники все время следили, чтобы они не приближались друг к другу. Иногда прямо в ручье случались драки меж китайцами, вооруженными палками и ирландцами, у которых были ножи. Тогда съезжались конные надзиратели, разнимали их.